Глава 10. Проклятый род. Эсса провела Тину через черный ход мимо хмурой стражи, которая разолыбалась, увидев полугномку, и даже не задала лишних вопросов. Они прошли по каким-то темным коридорам, и минуя большой, сейчас пустой зал, вошли в жилую часть дворца. Здесь было оживленнее, Сновали слуги, Бегали мальчишки посыльные. Пару раз девушкам навстречу попались фейри, Отчужденные и высокомерные. Но каждый раз Эсса сворачивала в боковые проходы, ускользая от контакта. Наконец она впихнула Тину в небольшую комнату и, бросив «Жди здесь я быстро», убежала. Тина оглянулась. Сомнений в том, кому принадлежит эта комната, у нее не возникло. Эсса была видна во всем. Милый классический беспорядок. Стол завален бумагами, чертежами, записками. На кресле валяются даже на вид тяжелый измерительный прибор. Молоток и циркуль. Под столом – скомканная бумага. Даже на кровати лежит маленький молот и сундучок для рукоделия. И только подзеркальный столик выделялся абсолютным порядком. Флаконы расставлены строго по размеру и цвету. Щетки для волос стоят в подставке. Шкатулка с драгоценностями, как ей положено, утоплена в специальное магическое углубление. А три круглых зеркала расположены так, чтобы увидеть себя со всех сторон. Похоже, к этому столику Эсса не подходила никогда. Интересно, дома у нее такой же бардак? Или там она разрешает горничной наводить порядок? Тина замерла у окна, потому что сесть было некуда. Окно выходило в дикий сад. Казалось, что цветы в нем растут, наплевав на законы природы. Все цвело, благоухало и плодоносило одновременно. По тропе медленно шел мужчина в черном бархатном камзоле, расшитом серебряной нитью. Темно-каштановые волосы собраны в короткий хвост. На глазах темные очки. В руках трость серебряным набалдашником в виде головы дракона. Движение ленивое и плавное. Вот он наклонился к белоснежной розе. Нежно провел по ней, обтянутый в черную перчатку рукой. А потом поднял голову и посмотрел на Тину. Она не видела его глаз, но точно знала, что он смотрит на нее. Захотелось отпрыгнуть за штору, но Тина сдержалась. По спине прокатился холод. Окно распахнулось под порывом невидимого ветра и в руки Тини упала хрустящая белоснежная роза, покрытая тонким слоем инея. «Гад!» – прошептала девушка, но сама не зная почему, поднесла розу к губам, вдохнула легкий аромат первого снега и улыбнулась. Лорд северных земель слегка поклонился и исчез за кустами. «Вот!» – раздался за спиной голос Эссе. И Тина резко развернулась. «Это Тина! И с ней что-то не так!» В комнату влетела Эсса. Следом за ней вошел высокий белокосый Фейри, чье лицо было неуловимо похоже на лицо Арма. Его дядя, приемный отец Эссы, лорд Аргамеш. Первый советник владыки выглядел лет на сорок, хотя Тина была уверена, что этот Фейри живет на свете уже не первую сотню лет. Его выдавали глаза. Фиолетовые глаза, умудренного жизнью старца, которые не мигая смотрели на Тину, и ничего нельзя было прочесть в этом нечеловеческом взгляде. «Это папенька!» Эсса схватила Тину за руку и вытащила в центр комнаты. «Покажи ему!» Тина сразу поняла, о чем речь. Она не стала спорить, а просто приложила амулет Эссы к шраму. «Она потомок Сиата и дочь...» «Вселенная», – Задумчиво закончил лорд Аргамеш. Эти красные пряди были только у одного рода сумеречных. Расскажешь? Эса быстро сбросила на пол инструмент и подвинула отцу кресло, куда он величаво опустился. Проклятый род. Тихо произнес герцог. Прости, детка, что я сообщаю твоей подруге очень неприятную новость, но ее мать... Последнее в роду. И это счастье, что Тина получила ее дар и сможет начать новый род, чистой от кровной вражды. Точно проклятые. Тут же поинтересовалась Сесса, сдвигая в сторону бумаги и усаживаясь на стол. «Я бы не сказал, что это проклятие. Да и Селена так не думала!» Хмыкнул герцог Аргамеш. «Скорее это дар!» Дарить силу возлюбленному своему. Стоп! На выручку к ничего не понимающей тени пришла нетерпеливая Эсса. Папенька, а можно подробнее? Дар Селены – отбирать магию у одних и отдавать ее другим. Она может выпивать силу, а может дарить ее. Это проклятие и благословение. Мужчины их рода могли пить жизни и могли возрождать к жизни. К сожалению, «Их всех истребили наши светлые сородичи. Селена — последняя в роду». «И я тоже так могу», — прошептала Тина. «Нет, малышка», — затаённым облегчением произнес герцог, внимательно рассматривая Тину алчным взглядом. «Ты ведь видишь магию?» Тина кивнула. «Но не можешь ею пользоваться?» Тина кивнула еще раз. Ты непроизвольно собираешь крупицы, впитываешь излишки магии, кружащиеся в воздухе, потому что ты их видишь. Для тебя это так же естественно, как дышать. Ты никогда не задумывалась об этом, просто видела и брала, поглощала. «Разве у вас не так?» – удивленно спросила Тина. «Магии ее никто не учил. Все, что умела...» Она делала интуитивно и никогда не задумывалась, от чего так происходит. Обычно чары сами стекались к ней в руки, и девушка была уверена, что все маги так могут. Нет, улыбнулся Фэри. Мы можем собрать излишки магии в артефакты или хранилище, но наш собственный резерв ограничен. Твой же бездонный, почти. Раньше магия просто дремала. Законсервированная в твоем теле. Теперь же, после того, как владыка сорвал печать с дара, она рвется наружу. Тебе придется научиться сливать ее. Твоя мать весьма искусно пользовалась своей силой, награждая самых достойных. С ее точки зрения, конечно. Ты хочешь сказать, что Тина может увеличить резерв любого мага? Просто поделившись с ним силой... Восторженно прошептала Эсса. «А в амулета она может ее сливать?» «Нет, она сама как запасной артефакт, наполненный магией», — уточнил Ферри. И Тина почувствовала почти гастрономический интерес к своей персоне. Она поежилась под пристальным взглядом фиолетовых глаз. «Ей надо изредка сливать силу, чтобы со временем не сойти с ума». «Так вот откуда такой повышенный интерес у магистра Альфонсо!» — воскликнула Эсса. «Он уже спит и видит, как загребет себе самый лакомый кусочек». «Это будет проблемой, милая», — произнес весело герцог. «За твоей подругой начнут гоняться толпы магов, и мэтру придется постараться заполучить тину. Жаль ей не передалось умение Селены выпивать силы. Это бы охладило самых настырных». А давайте я отдам магию Эссе. Тина себя ненавидела за то, что голос прозвучал слишком жалобно. Но она с ужасом представляла, во что теперь превратится ее жизнь. И ведь от дара не сбежишь. К сожалению, Эсса не сможет принять твой дар по банальной причине. Ты женщина. И, не поняла Тина, силу можно передать только мужчине и только через личный контакт. Секс тут же поинтересовалась Эсса и покраснела под укоризненным взглядом отца. Не обязательно, можно просто поцелуй. Можно объятия или касание. Но больше всего повезет тому, в кого Тина влюбится. Влюбленная женщина из рода Сиата сделает своего мужчину воистину великим. Поэтому остерегайся приворотных зелий. Сделала свои выводы Эсса в то время как ее отец смотрел на Тину весьма многозначительным взглядом. «Папуля, не стоит так откровенно показывать свои желания!» Сукаризны произнесла маркиза Гамеш. «Прости, Тина, но трудно устоять, когда рядом разливается океан магии, и стоит лишь протянуть руку, чтобы ее взять». Хаса сказала, что ее океан скоро выйдет из берегов хмуро сообщила Эсса, глядя на отца с неприязнью. «Я бы смог», – начал лорд. Но затем тряхнул длинной челкой и взмахнул рукой. «Не смотрите на меня так. Я ничего не сделаю девочке против ее желания, хотя соблазн велик. Я чувствую, как она просит взять ее». «Папа!» – Эсса соскочила со стола. «Успокойся, малышка. Я слишком сильный маг» чтобы не уметь контролировать свои желания. Я понимаю, что это ее сила взывает к моей. Тина облегченно вздохнула. Но я бы посоветовал тебе срочно найти того, кому ты отдашь часть сил. Потому что появляться на балу в таком состоянии, это как призывно размахивать юбкой перед ступившими на берег моряками. Каждый магистр будет считать тебя своим призом. Тина, ты слишком сильно сияешь сейчас. Следует притушить сияние, чтобы не провоцировать подлецов. Тина закусила губу. Быть призывом ей точно не хотелось. Нужно хорошенько все обдумать, прежде чем принимать решение. Может быть, из своего нынешнего состояния она сможет извлечь пользу? Нет, не торговать магией. Хотя почему бы и нет? Зачем платить за то, что можно взять бесплатно? тихо спросил ее лорд Аргамеш. Тина покраснела. Она совершенно забыла, что папенька Эсса не только целитель, но и опытный менталист. Хрустнула в руках роза, которую она так и не выпустила. На пол упал и с тихим звоном рассыпался один лепесток. Лорд Аргамеш проводил его задумчивым взглядом. «И что мне делать?» С вызовом спросила Тина, переводя взгляд в окно. Лорд склонил голову к плечу и облизнулся. Полугномка наморщила лоб, бросила на отца вопросительный взгляд, и с тяжелым вздохом предложила: Если уж сливать, то я бы хотела, чтобы такой подарок остался в моей семье, а не достался какому-то там Альфонсику. Ладно, вздохнула Тина, забирайте. В конце концов, Эсса сделала для нее так много, что эта небольшая жертва будет всего лишь маленькой частью той благодарности, что испытывала Тина к полугномке. Герцог не стал ждать повторного приглашения. Он моментально перетек в положение стоя и шагнул к в Тине, даже не пытаясь спрятать удовлетворение во взгляде. «Эсса, выйди!» – коротко бросил он, беря Тину за руки. «Вот еще!» — Эсса уселась на стол и сложила руки на груди. «Да меня мама потом прибьет. Поднимет и еще раз прибьет. Нет уж, бери при мне, чтобы я видела!» Герцог нахмурил брови. Но Тина тоже не собиралась оставаться с этим опасным мужчиной наедине. Мало ли что у него в голове. Она-то мысли читать не умеет. Только не всю тихо попросила девушка улыбнувшегося на ее сомнение лорда Аргамеша. Было страшно и любопытно. Руки чуть заметно подергивались, а в желудке крутился небольшой холодный смерч. Сердце колотилось, как сумасшедшее. По пальцам пробегали всполохи магии, щекоча и вызывая предвкушение. «Я аккуратно», — облизнулся герцог и медленно склонился к тине. Она зажмурилась потому что целоваться с отцом Эссы у нее на глазах было мучительно стыдно и неправильно. «Не бойся. Просто расслабься и позволь мне все сделать самому». «Легко сказать. Расслабься». Тина поняла, что не выдержит. Выдернет руки и спрячется под кровать. «Это же не просто Ферри. Это отец ее подруги. Как она потом Эссе в глаза посмотрит?» «Глупышка» шепнул герцог, нагло читающий ее мысли. «Я же не тащу тебя в постель. Для меня ты тоже подруга дочери. Представь, что это целительские процедуры». И он просто прижался сухими губами к ее щеке. Стало горячо и легко. Мир на мгновение замер. А затем засиял красками. Закружилась голова, а за спиной словно крылья выросли. «Хватит!» гаркнула Эсса. «Герцог Аргамеш, ты сейчас лопнешь!» Тина открыла глаза. Давно она так хорошо себя не чувствовала. Легко, беззаботно, счастливо. Все дурные мысли улетучились. Настроение было прекрасным. Как же это будет, если отдавать силу любимому мужчине? «Эйфория, счастье, страсть». Ответил лорд на ее мысли и нехотя отодвинулся, отпуская руки Тины. Выглядел он абсолютно пьяным. «Папик, тебе плохо?» Бросилась к нему Эсса. «Мне хорошо». Счастливо улыбаясь, герцог направился к выходу. «Мне следует навестить твою мать». «Знаешь?» Оглянулся он уже от двери. «Это весьма возбуждает». «Спасибо, Тина!» за такой бесценный дар. Ферри галантно поклонился и вышел, тихонько прикрыв дверь. «И почему я не мужчина?» Эсса тяжело вздохнула. «Я бы тебя охмурила!» Тина представила себе гнома с темпераментом Эссы и про себя подумала, что слава всем богам этого мира, что Эсса – девушка, правильная девушка с правильной ориентацией. «Ты нормально?» Эсса заглянула Тине в глаза. «Сколько пальцев?» «Один средний». Тина легонько стукнула полугномку Розы по руке. «Я отлично себя чувствую. Даже странно». «От кровопускания люди тоже чувствуют себя лучше. Лишнее оно и есть лишнее. А теперь хватит рассиживаться. Женщины мы или не женщины. А раз женщины, то пора бежать, орать и суетиться». До бала осталось всего три часа. Следующие три часа превратились для Тины в гонку. Горничную ей одолжила одна из сестер Эссы, которые, как и положено приличным девушкам, собрались заранее. Эсса же, схватив платье в охапку, убежала одеваться к матери, заявив, что комната слишком мала для двух девушек, и вообще ей с матушкой посекретничать нужно. Горничная, представившаяся Анной, Поставила на стол большие круглые часы с изогнутыми стрелками. Всплеснула руками и погнала Тину в ванную. Через два часа Тина с накрашенными ногтями благоухая тонким ароматом лавандового масла. В чулках и белье сидела у зеркала и смотрела на свое бледное отражение. Горничная колдовала над ее прической, постоянно вздыхая, что волосы короткие. В итоге она просто их завела. Собрала с одной стороны под заколку розу и пустила вдоль виска прядь. Получилось просто, но эффектно. Осталось платье. «Восхитительно!» произнесла Анна, придирчиво расправляя пояс алого платья. Она помогла Тине надеть пару атласных перчаток и поднесла к ногам туфельки. Еще раз повторив. «Восхитительно!» Тина поблагодарила горничную и отправила ее во своясе а сама подошла к зеркалу и приложила к шраму амулет. Алое платье обтягивало стройную фигуру. Тина почти не ощущала его веса, она вообще на него не смотрела. Девушка с жадностью рассматривала себя в зеркале. Голубые нечеловеческие глаза, которые больше подошли бы блондинке, чем шатенки с огненно-красными прядями. Бледное аристократическое лицо. Не ее, чужое. Красивое, но чужое лицо сумеречной феи. «Почему, мама?» – прошептала Тина, на мгновение представив, как бы могла сложиться ее жизнь, если бы сумеречная леди отдала ее на воспитание волшебному народу, а не предпочла скрыть от всех рождение дочери. В дверь постучали, и она распахнулась. В комнату вошел красивый молодой Альф с огненно-рыжими волосами зелеными кошачьими глазами и повадками рыси. Он улыбнулся клыкастой улыбкой и, слегка склонив голову, мягко произнес «Я наследник рода Гамеш. Мое имя Эслаур. Сестренка попросила сопровождать тебя на бал. Тина». Его взгляд жадно скользнул по Тининой шее. Но больше парень ничем не выдал, что заметил дар. Вместо этого он достал из воздуха длинный тонкий футляр. С видом фокусника раскрыл его и протянул девушке. «Подарок от нашей семьи!» На черном бархате лежала изящная рубиновая подвеска в форме розы. Эслаур просительно склонил голову. Итина, поняв намек, приподняла волосы, позволяя Альву застегнуть на шее цепочку. При этом его пальцы коснулись кожи, и по телу прошла молния. «Прости!» Он галантно предложил ей руку. Я был неаккуратен. Тина не стала заострять внимание на этом происшествии, хотя в голове у нее толкались и требовали выхода вопросы. Она положила руку на предплечье Альва, готовая покинуть комнату. «Это не просто украшение. Это блокатор магии», — тихо шепнул Эслаур. «Он поможет тебе контролировать твой дар и не позволит чужакам воровать крупицы магии». Разве кто-то может взять у меня магию без разрешения?» Тина напряглась, ощущая беспокойство. «Отец дал для тебя книгу. Я оставил ее на столе. Сегодня Эсса будет ночевать дома. Комната на эту ночь принадлежит тебе. Прочтешь после бала. А если коротко?» «Тина, мне всего 32 года. Я сам час назад узнала о таком даре, как у тебя», – улыбнулся Эслаур. И Тина поняла, что он еще совсем мальчишка. По меркам Фейри, конечно. Примерно 15 человеческих лет. Но родители о тебе волнуются. Тебе стоит как можно быстрее найти себе сильного покровителя. Или исчезнуть из Ольвении как можно скорее. Желательно в новый свет. Там магов почти нет. Правда, там и цивилизации почти нет. «Как лорд Гамеш себя чувствует?» Осторожно спросила Тина. Он в шоке, насколько увеличился его резерв. «Очень рекомендовал мне очаровать тебя. Он даже намекнул, что не станет возражать, если я решу взять тебя второй женой». Фыркнул Альф. «А ты против?» Тина не стала показывать, что ей даже чуть-чуть обидно, что брат Эссы не проявляет к ней никакого интереса. Дурацкое желание всем нравится. Откуда оно у нее? «Тина!» воскликнул Эс-Лаур. «Как никогда похоже сейчас на Эссу. Я слишком юн для серьезных отношений. Жениться в моем возрасте? Нет, нет, нет!» Тина облегченно вздохнула. «Слава богине! Ей не придется ссориться с семьей Гамеш. И тут же загрустила. Ей не хотелось расставаться с Эссой и Таном, хотя последний и поступал зачастую как сволочь. Но он был ее единственным товарищем. А они успели сдружиться за эти два дня. С ней было легко и надежно. А может, принять приглашение Арма и остаться? Наверное, так будет правильно. Поселиться на древней родине ее матери рядом с такими же, как Тина. Тогда можно будет снять иллюзию, жить полноценной жизнью, не бояться. И, может быть, удастся разыскать мать? В этот раз они шли по широкому, ярко освещенному коридору, стены которого украшали произведения искусства. Тина оценила и изысканность рам, и стоимость картин, и древность скульптур. Они почти не разговаривали, лишь иногда Эслаур высокомерно кивал на приветствие встречающихся на пути фейри. Коридор закончился широким светлым холлом с колоннами, в котором прогуливались многочисленные гости ожидая, когда распорядитель объявит их имена. Появление Тины не прошло незамеченным, но нее откровенно глазели. Кто с любопытством, кто с презрением, кто с откровенным вожделением. «Лорд Эслаур!» К ним подошел Альф с вытянутым лицом, слегка похожим на морду породистого скакуна. «Твоя новая фаворитка? Человечка?» Тина. Личный гость владыки, Лирель, с улыбкой ответил Эслаур. Я всего лишь сопровождающий. Вот как! Светлые брови Лиреля подлетели вверх. Он внимательно всмотрелся в Тину, но, видно, ничего не заметил. Забавно, не злись, шепнул Эслаур, когда Альфа отошел. Лирель высокомерен, но туп, как каблуки моих сапог. «Почему они все на меня так пялятся?» Тина крепче ухватилась за руку Альва. Ей было неприятно общее внимание. «Это не на тебя», — чуть самодовольно произнес юный лорд. «Это на меня». «Все же я второй наследник престола после своего отца, и сейчас половина здесь присутствующих в полной растерянности. Что же такого в тебе особенного?» «А вторая половина?» а вторая половина достаточно опытна, чтобы увидеть твой дар даже через амулет. «Его светлость, лорд Эслаур Гамеш, сопровождающий!» объявил распорядитель, и они, наконец, вошли в зал. Тина грустно усмехнулась и задрала подбородок. «Она для всех этих фейри – существо второго сорта, человек без имени, просто сопровождающая лорда, тень. Интересно». Что бы они все сказали, если бы она сейчас сняла личину? Нет-нет, тут же одернула себя девушка. Ни в коем случае. Ее истинное лицо видели только двое. Вот пусть так и останется. Возможно, когда-нибудь придется скрываться. И вот тогда, тогда можно будет притвориться кем-то другим. Здесь было прохладно и играла музыка. В центре огромного. Утопающего в цветах зала кружились пары. На возвышении стоял арм, одетый в белоснежные одежды. Величественный и холодный, как и подобает владыке. Сейчас Тина ни за что бы не стукнула его кулаком в бок. Не сидела бы с ним в обнимку на бортике фонтана и не целовалась под деревом. Этот арм пугал ее лишь чуть-чуть меньше, чем стоящий рядом с ним лорд северных земель. Традиционно весь в черном, с ледяной ухмылкой на чувственных губах. Он не мигая следил, как они подходят к возвышению. Между армом и лордом замерла невероятной красоты девушка в облегающем серебристом платье, которое показывало больше, чем откровенная нагота. Высокая стройная блондинка с чистыми небесными глазами. Она смотрела на Тину с неприкрытой неприязнью. Кто это? ⁇ Шепнула Тина. Леди Саут, невеста Владыки. Осенью объявлена их свадьба. ⁇ Невеста ⁇ прошептала Тина, ощущая, как тает воздушный замок в ее душе. Я не знала, что Арма обручен. Эсса не говорила. Их обручили еще в детстве. Политический союз. Безразлично сообщил ей и Слаур. Но между ними симпатия поэтому все надеются на скорое продолжение рода. Особенно я, потому что жуть, как не хочу править страной. Тина покосилась на него и промолчала. Может быть, он не лукавит, ведь не всем нужна власть. «Эслаур, Тина, рад вас видеть!» Улыбнулся им Арм, но с помоста не сошел. «Тина, надеюсь, ты подаришь мне танец?» «Как я могу отказать, Ваше Величество?» «Никак», — просто ответил Арм. «Саут, это Тина, та девушка, с которой я замкнул круг». Повернулся он к невесте. «Я тебе о ней говорил». «Да, ты был прав. Она очаровательна. Я не стану возражать, если ты возьмешь ее второй женой. Такой дар не стоит отдавать людям». Глаза владыки потемнели. По лицу пробежала тень. Он явно был недоволен прямолинейностью невесты. Но спустя мгновение лицо Арма вновь выражало лишь холодную учтивость. Тина же почувствовала злость и обиду. Опять они говорят так, будто ее здесь нет, будто она пустое место. А еще они ее делят, как вещь. Все уже решили, Ваше Величество. Так вот, не угадали. Она так разозлилась, что готова была уйти с бала прямо сейчас. «Вот как!» — раздался в голове чуть насмешливый голос лорда. «Ты сбежала, чтобы не быть моей фавориткой. А теперь, согласна стать служанкой у жены Арма, ты меня разочаровываешь, воровка. Убирайся из моей головы! Она тебя специально провоцирует. Это просто ревность!» Или ты, как и красотка Саут, считаешь, что этот альф в тебя влюблен? Тебе нужен мой дар. Я этого не скрывал, но не тот дар, о котором ты думаешь, воровка. Тина непроизвольно потерла место, где находилась петля лорда, и гордо вскинув голову, ответила чуть дрожащим от негодования голосом. «Спасибо за лесное предложение, Ваше Величество!» но замужество не входит пока в мои планы. «Уверен, я смогу тебя убедить передумать, Тина!» подмигнул Арм, и на мгновение через маску высокомерной холодности проступил вчерашний парень, но лишь на мгновение. «Владыка, ты, по-видимому, забыл, что эта девушка – моя фаворитка!» С ленцой протянул лорд. «О нет, почему же?» Не менее учтиво ответил ему Арм. «Я это прекрасно помню». Их взгляды схлестнулись, и Тина почувствовала себя неуютно. Эслаур видно тоже, потому что поспешно поклонился и потянул ее в сторону. Девушка с облегчением последовала за ним, боясь даже взглянуть на лорда. Эти двое просто искрят от сдерживаемой ярости. Если столкнуться... «Лучше нам оказаться как можно дальше», — пробормотал молодой Альф. «О, вон Эсса!» Рядом с Эссой и Таном стоял мэтр Альфонсо Мэг. Увидев Тину под руку с Альвом, он недовольно тряхнул челкой, но тут же взял себя в руки. «Дорогая, наконец я тебя нашел! В гостинице сказали, что ты не вернулась в номер». Тина промолчала, не видя необходимости что-то пояснять. Она до сих пор ощущала холодный, оценивающий взгляд лорда. И больше всего на свете ей сейчас хотелось забиться в угол и подумать, а не выслушивать очередные комплименты от жадного мага. «Лорд Эслаур, благодарю, что присмотрели за моей невестой». Мэттер изящно поклонился, в то время как утиной от неожиданности пропал дар речи. «Теперь она под надежной охраной. Под моей охраной». С легкой угрозой в голосе добавил он. Брат Эссы только фыркнул и с огромным удовольствием вложил девичью ладошку в руку магистру. «Было приятно познакомиться. Надеюсь, Эска пригласит тебя на свадьбу, и мы еще поболтаем». Эслаур подмигнул молчаливой сестре и направился в сторону веселой компании молодых людей, которые приветствовали его громкими выкриками. «Молодежь! То ли завистью!» То ли с осуждением вздохнул Тан. «Итак, вы обручились? Почему Тина мне ничего не сказала?» Тина скосила глаза на задумчивую Эссу. Потом оглянулась на Арма. Герцог Гамеш сказал ей обзавестись сильным покровителем. «Так почему бы не выбрать на эту роль Альфонса? Он молод, красив, перспективен и учтив. Уж точно получше, чем лорд и все эти фейри. Он человек». Тина представила, как это взбесит лорда, и мило улыбнулась Альфонсо. «Все произошло очень неожиданно. Я не успела вам рассказать». Ей так и хотелось добавить. «Да, котик». Но Тина сдержалась. Это было бы слишком. «А ей надо всего лишь обмануть всех и тихонько исчезнуть».